Глава десятая Наша прогулка затянулась, и вернулись мы в дворец далеко за полночь. Весь замок спал. Приятная безмятежная тишина окутала все вокруг, даруя необыкновенное спокойствие. «Спасибо за чудесный вечер!» — поблагодарила я Лукиана, когда он проводил меня до двери спальни. «Рад, что тебе понравилось!» Мужчина осторожно коснулся кубами моей руки, а затем шепнул. «Иди отдыхать, уже довольно поздно». Я кивнула и поспешила в свою комнату. Вот только уснуть сразу мне не удалось. Я долго вертелась в постели, но сон никак не шел. Различные мысли не давали покоя. «Удастся ли найти портал? Смогу вернуться домой? А если нет, что тогда делать?» Ответов у меня не было, и это весьма сильно тяготило. За окном уже рассвело, когда мне все-таки удалось задремать поэтому я едва не проспала и на завтрак пришла последней. Еще в коридоре я услышала веселые женские голоса и поняла, что сегодня в столовой весьма оживленно. К моему удивлению, гарем повелителя оказался намного меньше, чем я предполагала. Не считая Алании, с которой я познакомилась накануне, в столовой было еще пять наложниц. И первое, что бросилось мне в глаза, что новенькая девушка почему-то сидела отдельно ото всех. «Доброе утро!» Поздоровалась я и подошла к столу, рассматривая наложниц. Их наряды были различных розовых оттенков, и они невольно напоминали мне стайку пестрых печук. Девушки замолчали на полусловии и с любопытством уставились на меня. «Ты новенькая?» Внезапно недовольным тоном произнесла темноволосая красавица, сидевшая во главе стола, в глазах которой я отчетливо увидела некоторое презрение. Я усмехнулась. Подобные особы были мне знакомы. Они почему-то считали себя центром вселенной и к окружающим относились с некоторой долей пренебрежения. Таких сразу надо ставить на место. Давать спуску незнакомки я не собиралась, поэтому в тон ей ответила. «А ты, видимо, старенькая?» Девушка явно не ожидала подобного, потому что зло прищурилась и недовольно выдала. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь?» «С одной из наложниц лорда Лукиана», ответила я и отодвинула стул, чтобы присесть. «Мое имя – Руфина. Я – фаворитка правящего лорда», – с гордостью сообщила девушка, автоматически поправляя тонкий золотой ободок на волосах. «И…» – бросила на нее вопросительный взгляд и уселась на стул. «Здесь я решаю, кто и где сидит. Твое место рядом с ней». Она ткнула указательным пальцем на Аланию. «А вообще, не хочу сидеть с вами за одним столом, так что завтракать будете после нас». «Да ты что?» — усмехнулась я и налила себе чашку кофе. «Интересно, а госпожа Фарида в курсе того, что ты пытаешься в доме правителя устанавливать свои правила?» «Ах ты дрянь!» Девушка вскочила, и ее кресло с грохотом упало на пол. Со злостью, перекинув толстую темную косу на спину, она прошипела. «Ты еще поплатишься за свою дерзость!» Все присутствующие притихли. Стало понятно, что эта Руфина держала остальных наложниц в страхе. И как ей только удалось. В этот момент в столовую вошла Севара. Окинув всех пристальным взглядом, она уточнила. «Что тут происходит?» Ответом ей было всеобщее молчание. «Я жду». В голосе женщины появились металлические нотки. «Новенькая оскорбила меня». Руфина тут же начала жаловаться как фаворитка лорда Лукиана, требую ее наказания в соответствии с традициями. сивара кинула ее насмешливым взглядом и уточнила. И кто тебе сообщил, что ты фаворитка? Ну как же? Девушка явно растерялась. Теперь, когда Златаня покинул этот дворец, я осталась единственной, кто смог привлечь внимание нашего правителя. У меня даже есть подарок от него. Девушка гордо вытянула руку, демонстрируя на пальце перстень с бледным розовым камнем. Назначить наложницу фавориткой может только сам лорд Лукиан. И никак иначе. Ты поторопилась занять место, тебе не принадлежащее. Руфина, умерь своей фантазии и веди себя достойно. Что здесь происходит? Фарида возникла в столовой из ниоткуда. Женщина явно была чем-то недовольна и весьма рассержена. Руфина решила, что теперь она фаворитка правителя. Насмешливо ответила Сивара. Распорядительница Гарема резко развернулась в сторону девушки, и стало понятно, что сейчас ей не поздоровится. Прищурившись, драконица ехидно уточнила. «Ну, из чего такие выводы? Расскажи, расскажи, а я послушаю». «Ну, златания уехала, и теперь я единственная из присутствующих, кто удостоился внимания лорда. Разве я не права?» С Руфиной моментально слетела вся спесь, и, думаю, она сама была не рада, что поторопилась занять чужое, не принадлежащее ей место. Во-первых, уже не единственное. А во-вторых, ума бы тебе больше. Красота — это не главное. Ну а в-третьих, думаю, пришла и твоя пора покинуть стены этого замка. «Что?» Девушка чуть не плакала. «Но почему? Что я сделала не так?» «За что вы хотите меня наказать?» «Потому что ты забыла о самом главном. Вы все...» — она обвела нас сердитым взглядом. «Имущество лорда, и никак иначе». «Но...» — Руфина побледнела. «Севара, проследи, чтобы уже сегодня эта девушка покинула дворец. С лордом Лукианом я вопрос решу». «Хорошо», — послышалась в ответ. «Теперь ты» рявкнула Фарида, и я почему-то сразу поняла, что речь идет обо мне. Обернувшись, моментально столкнулась с пристальным взглядом. «Ирина, идем со мной». С сожалением посмотрела на накрытый стол. Не сдержавшись, вздохнула и весьма неохотно поднялась. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего от распорядительницы гаремы я сейчас не услышу. «Идем». Женщина направилась к выходу, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. К моему удивлению, Фарида начала подниматься по лестнице, и мне стало понятно, что она ведет меня к правителю. Вопросов накопилось немало, но задавать я их не торопилась. Во-первых, распорядительница гарема явно была не в настроении, и давать ей повод лишний раз отчитать себя я не собиралась. Во-вторых, все, о чем мне положено знать, она сама расскажет, по-другому и быть не может. И действительно, когда мы поднялись на этаж выше, Фарида сообщила. «Лорд Лукиан приглашает тебя на завтрак. Надеюсь, правила поведения ты помнишь?» «Да», — кивнула в ответ. «Дракон решил пригласить меня на завтрак?» Это оказалось весьма неожиданно. Но я даже была этому рада. Надеюсь, что смогу выяснить, где находится портал. Этот мир был для меня чужим, и мне безумно хотелось вернуться домой. Именно это я вчера загадала у озера и очень надеялась, что мое желание сбудется. Что-то весьма сомневаюсь. Распорядительница гарема покачала головой, окинув меня задумчивым взглядом. И чем же ты его привлекла? В ответ я просто пожала плечами, решив, что в данном случае молчание золото. Тем временем мы достигли столовой. Фарида пропустила меня в комнату и плотно закрыла дверь, оставшись в коридоре. Лукиан сидел за столом и со скучающим видом размазывал маленькой ложечкой по своей тарелке нечто белое. При моем появлении он ослепительно улыбнулся и встал. «Рад тебя видеть, Ирина». Прекрасно помни о правилах и о том курьезе, что произошло накануне, я тщательно приподняла край платья и только собралась присесть в Книгсене, как услышала. «Даже не вздумай этого делать. Забыла, что было вчера? Ведь я могу и не успеть». А потом, мне кажется, мы договорились. «Никакого этикета!» «Но госпожа Фарида...» «Идем завтракать!» Лукиан махнул рукой на стул. и, забудь о всяких правилах!» Улыбнувшись, уселась за стол и потянулась к хрустящему хлебу и соорудила себе весьма аппетитный бутерброд из сыра и нежнейшего мяса. «Есть так хочется!» Призналась я и откусила кусочек, и едва не застанав от удовольствия сообщила. «Вкусно!» Лукиан вздохнул и со скучающим видом ковырнул содержимое своей тарелки. Я с удивлением посмотрела на него и уточнила. «Невкусно?» «Нет». «Так зачем ты это ешь?» «Главный лекар считает, что это блюдо мне поможет». Послышалась в ответ. «Ты болен?» «Не совсем». Лукиан с раздражением отодвинул тарелку. «Это есть невозможно. Редкостная гадость». С виду содержимое тарелки напоминала творог. Я взяла ее в руки и принюхалась. Это точно был творог, но необычный, с ярко выраженным, весьма неприятным запахом. Оглядев стол, заметила розетку с каким-то красным джемом. Добавив его в блюдо, поняла, что это малина. И теперь творожная масса выглядела по-другому. Да и вкус должен был измениться. «Пробуй», — пододвинула тарелку Лукиану. «Ты думаешь, будет лучше?» Не знаю, пожала плечами. Но, может, так тебе больше понравится? Дракон осторожно попробовал творог и улыбнулся. А так действительно вкуснее. Вот и замечательно. Приятного аппетита. лукиан опустошил тарелку, съел несколько бутербродов, выпил пару чашек кофе, а затем, сытый откинувшись на стуле, заявил. Ты моя спасительница. Лекарь заставляет меня есть эту гадость ежедневно. Но теперь моя жизнь определенно станет лучше. «Неужели ты не можешь отказаться?» – удивилась я. «Ведь ты же правитель!» «Попробуй поспорить с Фаридой!» «Ах!» – рассмеялась в ответ. «Так значит, тебя она тоже воспитывает, а не только девушек в Кареме!» «Мне, наверное, больше всех достается!» Лукян поморщился. «Но она хорошая и желает всем только добра!» «Да уж!» – покачала головой. Дракон тем временем вытащил из кармана коробочку и протянул ее мне. Ты доставила мне много радости. Прими этот подарок в знак моей благосклонности. Открыв коробочку, увидела перстень с темным рубином. Это был очень дорогой подарок. Взять подобное украшение я просто не могла. Спасибо, но не надо. Протянула ему коробочку обратно. Мы чудесно вчера провели время. и за это ты мне ничего не должен. Это знак моего покровительства. Лукиан пристально посмотрел на меня. Особая отметка. И тут меня будто изнутри что-то толкнуло, и я сообразила, что едва не прокололась. Конечно же, каждая девушка в кареме мечтает привлечь внимание правителя. И стоимость подарка в данный момент не имеет значения. Не взять его просто невозможно. Спасибо. Я выдавила улыбку и потянулась к перстню. Примерив его, довольно выдохнула. Какой красивый. Все-таки ты какая-то особенная. «На моей памяти еще не было наложниц, кто отказывался бы брать подарки», – задумчиво заметил Лукиан. «Я просто растерялась», – попыталась оправдаться. «Кольцо очень красивое». «Рад это слышать», – Лукиан поднялся. «Мне пора. Подданный не любит ждать. Увидимся вечером на празднике». Прежде чем я успела что-то сказать, он осторожно провел ладонью по моей спине и быстро вышел, оставив меня в одиночестве». Интересно, о каком празднике шла речь? Подумала я, а потом вспомнила о торжестве, которому мне Валери должна была шить платье. Едва мне стоило о ней подумать, как дверь открылась и в столовую заглянула Севара. Поела? Уточнила она и как только я кивнула, сообщила. Главная портниха замка уже ждет тебя в твоей комнате. Нужно примерить наряд. Иду. Неохотно вздохнула я и поднялась. И тут Севара обратила внимание на мое новое украшение. Она схватила меня за руку, довольно цокнула и уточнила. подарок лорда?» «Да». Похоже, правитель определился с выбором новой фаворитки. «Поздравляю!» «Что?» – изумленно переспросила я. «Камень в кольце темный, а значит, тебя допустили в близкий круг. Надо сообщить госпоже Фариде. Но это потом и сейчас идем». «Сегодня вечером ты должна затмить всех». Я послушно шла за женщиной и думала о ее словах. Несмотря на то, что Лукиан был мне весьма симпатичен, становиться его фавориткой, вернее, любовницей, я не собиралась. Церемония представления новых наложниц правителю оказалась просто танью традиций, не более. На торжественном ужине присутствовал правящий лорд и весь его гарем. Фарида сначала официально представила Аланию, Девушка сделала книксен и села за стол на указанное место. Затем пришел мой черед. «Мой лорд, позвольте представить вашу новую наложницу, Ерину», объявила мое имя распорядительница Гарема. Я прошла в зал, дошла до условленного места и, проподняв край юбки, очень аккуратно и тщательно, стараясь как можно грациознее, присела в поклоне. А когда выпрямилась, поймала насмешливый взгляд Лукиана. Он откровенно надо мной потешался, паразит крылатый. Кстати, мое место за столом оказалось рядом с ним. Думаю, что это не было случайностью. И внимание правителя ко мне не укрылось от остальных девушек. И они то и дело бросали на меня взгляды, наполненные неприкрытой злобой. К моему искреннему удивлению, Руфина тоже сидела за столом, но вела себя весьма скромно и казалась почти незаметной. Интересно, почему ее не отправили из дворца? Неужели Фарида ее простила? Задумалась я. К этой красивой девушке я не испытывала ничего, кроме жалости. Она в своих фантазиях, которые пыталась выдать за действительность, возомнила себя возлюбленной правящего лорда. Но на самом деле это было совсем не так. Ужин проходил тихо и очень спокойно. После первой смены блюд зал наполнился красивой ритмичной мелодией и появились танцовщицы. Они были прекрасны. Каждое их движение было наполнено грацией и пластичностью если честно, их танец завораживал, потому что девушки кружились, как разноцветные бабочки, увлекая всех в свой волшебный мир гармонии. «Ты чудесно выглядишь», — внезапно раздался тихий голос Лукиана. «Цвета моего рода тебе к лицу». «Спасибо», — поблагодарила я дракона за комплимент, чуть улыбнувшись. «Я рад, что надела мой перстень, и хочу, чтобы ты его никогда не снимала», — внезапно заявил дракон. Это гарантия моей защиты». «Хорошо», — кивнула в ответ, решив, что если он так хочет, то почему бы и нет. Тем более, что это меня ни к чему не обязывает. Внезапно раздался весьма неожиданный вопрос. «Мне этот ужин кажется довольно утомительным. Что скажешь, если мы сбежим и прогуляемся по ночному парку?» Я испуганно посмотрела на Луки, она и прошептала. «Думаю, не стоит этого делать». Госпожа Фарида будет недовольна нарушением традиций, да и другим девушкам это не понравится. Мне очень не хотелось ни с кем конфликтовать. Конечно, было бы идеально стать незаметной, но, к сожалению, я умудрилась уже привлечь к своей персоне множество ненужного внимания. И сейчас прекрасно понимала, что бегство вместе с правителем с торжественного ужина мне не простят. «Ну, как хочешь», — ответил Лукиан и откинулся на спинку своего кресла. Спустя несколько минут он внезапно поднялся и как-то равнодушно и холодно сообщил. «Девушки, рад был вас всех увидеть, но сейчас меня ждут неотложные дела. А для вас праздник продолжается». Распорядительница гарема приготовила много сюрпризов. А затем он быстро вышел из зала. Девушки переглянулись и уставились на меня, буквально сверля взглядами. Сначала я хотела сделать вид, что ничего не замечаю, но потом не выдержала. «Что?» — обвела наложница вопросительным взглядом. «Почему вы так смотрите?» «Что ты сказала правителю, что он покинул нас?» Внезапно подала голос Руфина. «Ничего?» — как можно беззабыть не ответила я. «Да?» — в разговор вмешалась белокурая наложница, имени которой я не знала. «Ты весь вечер единолично захватила внимание господина, а теперь говоришь, что не знаешь, почему он ушел?» «Ничего я не захватывала!» буркнула в ответ. «Вот что вы к ней привязались!» смешалась разговор Алания. «Возможно, Ирина просто понравилась правителю. Вы забыли, что мы все здесь на равных правах?» «А ты лучше помолчи!» прошепела Руфина. «Нашлась защитница!» «Если кому и стоит помолчать, так это тебе!» поставила я выскочку на место, демонстративно положив руку на стол. Да так, чтобы все увидели подарок правящего лорда. Девушки ахнули и тут же замолчали. Вот мерзавка! Послышался шепот Руфины. И когда только успела... Не завидуй, огрызнулась в ответ. Интересно, почему тебя еще не выслали из дворца? Не твое дело. Девушка надулась и отвернулась. Продолжать конфликт я не видела смысла, поэтому просто стала смотреть на танцовщиц. Когда принесли десерт, я поняла, как объелась. От вида еды начала подташнивать, и я отодвинула тарелку подальше. «Госпоже не нравится пирожное?» Тихо поинтересовалась девушка, исполняющая роль прислужницы. «Просто все было таким вкусным, что я умудрилась объесться», — шепотом произнесла я. «Госпожа хочет вернуться в свои покои?» «Пожалуй, да». Девушка взглядом дала понять, что услышала меня. Она всем налила фруктовый напиток в бокалы и скользнула в тот конец зала, где за отдельным столом сидела госпожа Фарида, Сивара и еще несколько незнакомых мне женщин. Наклонившись, девушка что-то прошептала распорядительнице гарема, и та, бросив на меня, быстрый взгляд кивнула. «Вам можно уйти», — чуть позже сообщила прислужница. «Спасибо. Вставая, поблагодарила я ее. Вы мне очень помогли». На секунду в глазах девушки я увидела некое удивление, а затем она низко поклонилась. «Рада помочь вам!» И прислужница быстро исчезла. «Уже считаешь себя госпожой?» — послышалась ехидная атруфина. «Представь себе нет!» — довольно резко ответила я. «Эта девушка такая же, как и мы все, и просто надо относиться друг к другу по-человечески». «Не сравнивай!» — презрительно хохотнула блондинка. В ней нет ни капли правящей силы. Я удивленно уставилась на нее, не совсем понимая, о чем идет речь. Ирина, в наложницу попадают лишь те девушки, у кого шкатулка грядущего будущего распознает спящие гены огненной силы. Здесь находятся все те, у кого промелькнул алый цвет, пояснила Алания. А если появляется розовый или едва заметный красный, то таких девушек определяют в обслуживающий персонал. А если голубой Поинтересовалась я, вспомнив о Аверинеи, которая так мечтала покорить Огонь Лорда. «Не знаю», — Алания пожала плечами, — «об этом ничего нам не говорили». Я нахмурилась, не понимая, почему оказалась не в курсе довольно интересного факта со шкатулкой. «Если бы ты сегодня явилась на урок этикета, то сейчас не выглядела бы такой растяпой», — уколола Руфина. Стало понятно, что занятия проводились в тот момент, когда у меня была примерка платья. «Наверное, у меня было более важное занятие?» Расплывчато бросила в ответ и просто направилась к выходу. Эта компания малоприятных особ стала меня весьма раздражать. Они напоминали пестрых наседок, во главе которых стоял петух, Руфина. Алания была иной, но я не знала, как долго она будет отличаться от тех, кто, как и она, мечтает занять место в постели правителя. Оказавшись вне шумного зала, я с облегчением вздохнула. Сама по себе компания наложниц была для меня малоприятна, поэтому и праздник был не особо в радость. Моя спальня встретила меня приятной ночной прохладой. Стянув платье, переоделась в сорочку и, накинув пиньюар, вышла на балкон. Теплый ветерок тут же окутал меня, даря невероятную смесь неповторимых ароматов. Невольно на моем лице появилась улыбка. Распустив косу, я с явным удовольствием взмахнула волосами, И тут почувствовал на себе чужой пристальный взгляд. Автоматически подняла голову на террасу правящего лорда, но его, к сожалению, не увидела. «Лукиан», — тихо позвала его. «Лукиан, ты здесь?» Ответом мне была тишина. «Наверное, показалось», — подумала я и решила вернуться в спальню. Удивительно, но едва я улеглась в кровать, меня стало окутывать приятное сонное нега. Мне приснилась мама. Знаете, я никогда ее не видела, и понятие это было для меня эфемерным. Мои воспитатели не отличались теплом и добротой, воспитывая ребенка как солдата. Вовремя встать, поесть и, главное, маршировать по коридорам так такт с остальными. Материнская любовь и ласка были мне незнакомы. Но сейчас я отчетливо почувствовала опеку и заботу. «Марина, девочка, проснись! Просыпайся, родная!» Затем меня кто-то стряхнул за плеч. «Просыпайся!» Испуганно распахнув глаза, я увидела занесенный над собой кинжал. Настоящее чудо позволило мне за одно мгновение до того, как острый клинок воткнулся в матрас, где только что я спала, перевернуться на бок. Еще один взмах, и острие вошло мне в плечо. Не знаю, откуда взялись силы, но я в состоянии аффекта бросилась на балкон и закричала. «Помогите! На помощь!» Мой испуганный крик, наполненный страхом и болью, разнесся по округе. «Помогите!» Пискнула я, чувствуя, как силы покидают меня. Опустив голову, увидела огромное кровавое пятно с левой стороны в районе груди. Я ошиблась. Удар пришёлся совсем не в плечо. Медленно сползя по колонне, я очутилась на гладком каменном полу, совершенно не ощущая его холода. Но вот и все, Марина». Улыбнулась, чувствуя, как по щеке катится слезинка. Я закрыла глаза, впадая в некое спасительное забытье, в котором совершенно не было боли. «Ирина! Ирина!» Меня осторожно похлопали по щеке. «Очнись, девочка!» «Она без сознания. Где лекарь?» «Сейчас прибудет». «Да что здесь происходит?» «Не трогай кинжал. Это вызовет кровотечение, которое мы не сможем остановить». «И что ты предлагаешь делать?» Голоса вокруг меня были такими громкими, что от их шума хотелось закрыть уши ладонями. Но как бы я ни старалась, ничего не получалось. Мне казалось, что мое тело почему-то обездвижено. Меня тормошили, мешали спать, нарушали спокойствие. Ммм, стон слетел с моих губ сам по себе. И тут же я услышала приятный, знакомый голос. Тебе помогут, потерпи, все будет хорошо. Но сил просто не осталось. Я впала в спасающее забытье, дарующее мне желанное спокойствие. А что происходило вокруг, меня совсем не интересовало. Передо мной возникло прекрасное женское лицо с карими глазами. «Мама?» – осторожно спросила я. «Твое время не пришло». «Но я хочу с тобой», – попросила в ответ. «Нет, нельзя». Женщина оттолкнула меня, и я невольно открыла глаза. «Ирина, как ты?» Тут же увидела над собой склонившегося Лукиана. Непонимающе уставилась на него. «Сейчас придет лекарь и тебе поможет». Промелькнула мысль, что эту фразу я слышала весьма давно. А потом перед глазами замельтешили разноцветные пятна, и все остальное происходило будто в тумане. Сначала мое тело пронзило резкая боль, а потом в том месте, где был кинжал, стало невыносимо жечь. Мне даже казалось, что я ощущаю запах жареного мяса. А затем послышался незнакомый голос. Я не в силах спасти девушку. Для человека ее ранение смертельно. Как? Как ей помочь? Только кровь дракона поможет. Если позволите, я поделюсь с ней. Я сам. Послышалась твердая в ответ. Прошло мгновение, и я почувствовала на своих кубах влагу. Невольно облизнув их, ощутила характерный металлический вкус. «Посмотри!» – в знакомом голосе послышалась насмешка. «Кое-кто еще недоволен. Пей, ты будешь жить!» Я пыталась отвернуться, потому что неприятный вкус вызывал во мне лишь чувство омерзения. Но у меня ничего не получилось. В какой-то момент я ощутила пролив сил и стала пытаться вырваться. «Пустите!» «Мой лорд, достаточно!» Поверьте, ей больше ничего не грозит. А потом меня оставили в покое. Приоткрыла глаза, чувствуя жуткое головокружение, от которого тут же зажмурилась. А потом меня накрыла волной невероятной слабости, и я просто уснула крепким сном.